Глава сорок четвертая. Утром Ранит проснулась с давно забытым ощущением, что изнутри ее кто-то щекочет. Последний раз она была беременна много лет назад, но иногда на границе между сном и явью ей чудилось, что в животе у нее что-то шевелится, словно там опять растет ребенок. Она продолжала лежать, глубоко и медленно дыша, и ощущение исчезало. Ведь это была всего лишь иллюзия, неясное чувство утраты. Она вставала и принималась за обычные дела. Все было нормально, но чего-то ей не хватало. Время от времени она не без удивления обнаруживала на трусах красные пятна. Их беспорядочное появление нарушало привычное течение жизни, но это было лучше. чем полное отсутствие месячных. Возможно, поэтому ей все еще снилось, что она беременна. Снилась эта внутренняя наполненность, когда на протяжении девяти месяцев ты ни на миг не остаешься одна, когда становишься чем-то большим, чем твое «я». Стоит ли жалеть, что тогда она не понимала, что именно с этого времени надо готовиться к расставанию? Сначала сидящий у тебя в животе ребенок будет брыкаться, потом выйдет наружу, потом поползет, пойдет, побежит и в конце концов покинет твой дом, как покинул твою трубу. Она повернулась на другой бок и сказала себе, что все в порядке. Но если все в порядке, почему следователь хочет проверить на фар на детекторе лжи? Может поговорить с дочерью еще раз?» После истории с дневником Ранит вела себя с Нафар очень осторожно, боясь снова ее ранить. Достаточно было того, что та перестала разговаривать с Майей. Ранит привыкла, что дочери часто ссорятся, кричат друг на друга и хлопают дверями, но в этом их взаимном молчании было что-то совсем другое. Она никогда не вмешивалась в их разборки, полагая, что со временем все само утрясется, но на сей раз атмосфера в доме стала такой гнетущей, что Ранит с сожалением вспоминала былые свары дочерей. Например, бурный скандал, который устроила Нафар, когда Майя потеряла ее перьевую ручку с фиолетовыми чернилами, подаренную на бат -митцву. Они тогда так орали друг на друга, что Ранит испугалась, как бы у них не лопнули барабанные перепонки. Майя утверждала, что Нафар делает из мухи слона. Подумаешь, какая-то ручка. Нафар в ответ поклялась, что никогда не простит сестру. Но два часа спустя они уже вместе готовили к ужину тосты. Мысли Ранит вернулись к дневнику, с которого все началось. Дженнифер, Джош, Эйми. Эти нелепые имена вызвали у нее улыбку. С другой стороны, чему удивляться? Дочь насмотрелась с сериалов, вот и пишет про будущих звезд спорта. Жалко, конечно, что из-за этой тетради девочки перестали разговаривать, но какое счастье, что вся эта история — чистый вымысел, невинная выдумка, плод юношеского воображения, к тому же хорошо написанная. Она закрыла глаза, надеясь снова уснуть. С улицы донесся рев мусоровоза. Меньше чем через час ей вставать. Она перевернулась на другой бок. Потом еще раз. От недосыпа и бесконечной уборки у нее ныли мышцы. После звонка следователя она только тем и занималась, что наводила в доме порядок. Как будто в голове у нее засел Ротвейлер, строго следивший за тем, чтобы она не смела давать себе передышки, и грозным лаем принуждавший браться за новое дело. Она уже сложила все, что требовалось сложить. И даже то, чего складывать не требовалось. Если она еще раз польет цветы в горшках, те попросту сгниют. Надо остановиться и успокоиться. Даже если мозг сопротивляется. Как раз потому, что мозг сопротивляется, надо успокоиться. Подумать, кто там лает и почему. но вместо этого она продолжала скрести и драить квартиру, а, покончив с уборкой, садилась проверять тетради. Потом она ложилась в постель к спящему цахе и ворочалась без сна. Мусоровоз уехал, и в наступившей тишине Ранит снова вспомнила про дневник. «Это выдумка», — твердила себе она, — «просто вымышленная история. С другой стороны, в каждой выдуманной истории есть частичка правды». Ранит повернулась на другой бок. Автор хорошего романа всегда окунает перо в реальную жизнь. Вдруг она застыла, как в столбнике. Под теплым одеялом ее прошиб холодный пот. Цахи спал и не проснулся, даже когда она испуганно прошептала «Перьевая ручка». В одно мгновение ей стало ясно, почему она не находила ни сна, ни покоя. Ручек было две. Одна «Перьевая», другая «Шариковая». Она закрыла глаза. и попыталась вспомнить, какими чернилами был написан в тетради текст. Одними и теми же, или разными. В ту ночь в гостиной она включила только маленькую лампу, которая давала слишком слабый свет, чтобы заметить разницу, но Ранит почти не сомневалась. Эпизод с признанием был написан фиолетовыми чернилами, а предыдущая часть истории — черными. Но если ручка с фиолетовыми чернилами пропала давно, Значит, взволнованное признание, изложенное от первого лица, появилось намного раньше. А все остальное, история Дженнифер, Эйми и Джоша, служившая на фар оправданием, было дописано позже. Ранит удивилась тому, что она не слишком удивлена. Сделанное ею открытие не свалилось на нее, как снег на голову. Она была к нему готова. Так невеста заранее покупает фату, а жена смертельно больного человека траурный платок. Невероятно, как много может знать мать, даже не зная, что она это знает».